Глава вторая. Старые знакомые. В тот августовский день миссис Челтон решила отложить разговор с мужем о письме, полученном с утренней почтой, до тех пор, пока Аполлиана не ляжет спать. Впрочем, ждать ей пришлось бы в любом случае, так как множество посетителей в приемной и две поездки к больным, чьи дома находились за пределами, «Белдингсвилла» — совсем не оставили доктору Чилтону времени для разговоров о семейных делах. Лишь в половине десятого доктор наконец появился в комнате жены. Лицо его просияло, но тут же в глазах появилось вопросительное выражение. — Полли, дорогая, что случилось? — воскликнул он обеспокоенно. Жена невесело рассмеялась. Это из-за письма. Хотя я никак не предполагала, что ты догадаешься о моих чувствах, едва взглянув мне в лицо. Тогда постарайся, чтобы на нем не было такого выражения, по которому легко обо всем догадаться. Улыбнулся он в ответ. Так в чем же дело? Миссис Челто на мгновение заколебалась, поджала губы, А затем взяла лежавшее рядом письмо. «Я прочитаю его тебе», — сказала она. «Это от мисс Делли Уэтерби. Она работает в санатории доктора Эймса». «Хорошо, начинай», — кивнул доктор и с наслаждением растянулся на кушетке, стоявшей рядом с креслом жены. Но прежде чем начать, миссис Чилтон поднялась, чтобы заботливо укрыть мужа серым шерстяным пледом. Со дня их свадьбы прошел год. Теперь Полли Челтон было 42. Порой казалось, что она пытается за первый же год их супружеской жизни удовлетворить всю ту потребность, исполненного любви служения другому человеку, какая накопила в ее душе за предшествующее «Двадцать лет одиночества и сердечной пустоты». Доктор же, которому ко времени их свадьбы исполнило сорок и у которого в прошлом не было ничего иного, кроме такой же пустоты и одиночества, был совсем не против, чтобы с ним так нянчились. Если судить по его поведению, все это было ему вполне по душе, хотя он и старался не слишком обнаруживать свои чувства, поскольку миссис Полли в прошлом так долго была мисс Полли, что теперь просто пугалась собственной глупой заботливости, если эту заботливость встречали очень уж горячей благодарностью. Поэтому доктор ограничился тем, что нежно погладил руку жены, когда, расправив складки на пледе, Она села и снова взяла со столика письмо. «Дорогая миссис Чилтон», — писала Делла, — «шесть раз я начинала это письмо и шесть раз рвала его, так что теперь решила вообще не начинать, а сразу сказать, что мне от вас нужно. Мне нужна поляна. Могу я получить ее?» Я познакомилась с вами и вашим мужем в марте, когда вы приезжали, чтобы забрать Полиану домой из нашего санатория. Но, полагаю, вы меня не помните. Я попросила доктора Эймса, который очень хорошо знает меня, написать вашему мужу и поддержать мою просьбу с тем, чтобы вы могли без всяких опасений доверить нам на время вашу милую маленькую племянницу. Я знаю, что вы с удовольствием поехали бы в Германию вместе с вашим мужем, если бы не необходимость оставить поляну одну. Поэтому я беру на себя смелость спросить вас доверить ее нам на время вашего отсутствия. Я умоляю вас об этом, дорогая миссис Чилтон. А теперь позвольте мне объяснить, чем вызвана такая просьба. Моя сестра миссис Кэрью Одинокая, вечно недовольная и подавленная, несчастная женщина, живущая в своем собственном мрачном мире, куда не проникает ни один луч солнца. Я уверена, что если есть кто-либо, кто способен принести свет и радость в ее жизнь, так это только ваш племянец. Не позволите ли вы ей попробовать? Жаль, что я... Не могу рассказать вам о тех чудесах, которые она совершила здесь, в санатории. Но о Полианне говорить невозможно. Начнешь рассказывать и чувствуешь, какой она кажется самодовольной, вечно морализирующей и попросту невыносимой. Но мы с вами знаем, что она совсем не такая. Нужно лишь вывести ее на сцену. И она все скажет сама за себя короче я хочу взять ее в дом моей сестры и предоставить ей такую возможность разумеется она будет посещать школу но я уверена ей хватит времени на то чтобы залечить раны в сердце моей несчастной сестры даже не знаю как закончить это письмо закончить пожалуй еще труднее чем начать боюсь и Мне не хочется кончать. Я хотела бы говорить и говорить из опасения, что если я замолчу, у вас появится возможность сказать «нет». А потому, если вы намерены произнести это ужасное слово, пожалуйста, считайте, что я все еще говорю и объясняю, как нужна нам Полианна с надеждой Делла Уэтербейн. «Ну и ну!» — воскликнула миссис Чилтон, откладывая письмо. «Тебе доводилось когда-нибудь читать более странное послание или слышать о более нелепой просьбе?» «Мне мне кажется таким уж нелепым желанием пригласить к себе Полиану», — улыбнулся доктор. «Но, как это она выразилась, залечить раны в сердце моей сестры и, и так далее». Можно подумать, что Полиана что-то вроде лекарства. Доктор, приподняв брови, засмеялся. Быть может, так оно и есть, Поли. Я всегда жалел, что не могу прописывать ее моим пациентам и покупать в аптеке, как коробочку-пилюль. И Чарли Эймс говорит, что в тот год, когда она была в их санатории, они стремились обеспечить каждому новому пациенту сразу по прибытии дозу полианны. «Дозу?» — вот еще, — возмутилась миссис Чилтон. «Значит, ты не отпустишь ее?» «Отпущу?» «Конечно, нет. Неужели ты думаешь, что я соглашусь, чтобы ребенок отправился к людям, которых мы совсем не знаем?» «И каким людям?» до да ко времени нашего возвращения из Германии эта сестра милосердия успеет посадить Полиану в бутылку, и на этикетке будут указания, как ее принимать. Доктор от души рассмеялся, но тут же лицо его снова стало серьезным, и он вынул из кармана какой-то конверт. Я тоже получил сегодня утром письмо от Чарли Эймса, сказал он с необычной ноткой в голосе, которая заставила... Озадаченную миссис Чилтон слегка нахмурится. «Если позволишь, я сейчас прочитаю его тебе». «Дорогой Том, — писал доктор Эймс, — мисс Дэлла Уэдбери попросила меня дать рекомендацию ей и ее сестре, что я и делаю с большим удовольствием. Я знаю их с детства». Они из прекрасной, старинной семьи, истинные леди в полном смысле слова. А в этом отношении ты можешь быть совершенно спокоен. Сестер было три – Дорис, Рут и Делла. Дорис, старшая, вышла замуж за некоего Джона Кента, во многом против воли своих родственников. Кент происходил из хорошей семьи, но был, как я полагаю, не совсем в себе и... Из-за его чудаковатости с ним, несомненно, было неприятно иметь дело. Его очень раздражало отношение к нему родственников жены, поэтому обе стороны избегали общения, пока не появился ребенок. Родители и сестры Дорис обожали маленького Джеймса Джейми, как они его называли. Дорис, мать мальчика, умерла, когда ему было 4 года. Ее семья – делала всё возможное, чтобы убедить Джона Кента отдать им ребёнка. Однако Кент неожиданно исчез вместе с сыном, и с тех пор о нём не было никаких известий, хотя Уэйтерби искали его чуть ли не по всему свету. Эта утрата буквально убила стариков. Мейстер и миссис Уэйтерби вскоре умерли, а Рут К тому времени уже успела выйти замуж и овдовить. Ее муж мистер Кэрью был очень богатым человеком, но намного старше нее. Через год после их свадьбы он скончался, оставив жену с крошкой сыном, который также умер, не прожив и года. С тех пор, как исчез маленький Джейми, урут и Деллы была, похоже, единственная цель в жизни — отыскать его. Они тратили бешеные деньги, делали все возможное и невозможное, но безрезультатно. Тем временем Делла стала медицинской сестрой. Она замечательно справляется с работой и превратилась в бодрую, решительную, здравомыслящую женщину, какую и хотела быть, хотя по-прежнему не забывает о пропавшем племяннике и никогда не оставляет без внимания ни единой догадки, которая могла бы навести на его след. С миссис Кэрью дело, однако, обстоит совсем по-другому. После утраты собственного ребенка она перенесла всю свою материнскую любовь и заботу на сына сестры. И, как нетрудно догадаться, почти обезумела от горя после его исчезновения. Все это произошло восемь лет назад. Для нее это были восемь долгих лет страдания, горечи, уныния. Конечно, в ее распоряжении все, что только могут дать деньги, но ничто не радует ее, ничто не интересует. Делла считает, что нельзя больше медлить, необходимо вывести ее из этого состояния. По мнению Деллы, милая и веселая племянница твоей жены обладает тем волшебным ключом, который мог бы открыть миссис Кайрью дверь в новую жизнь». Таково положение и дело, и, я надеюсь, ты не откажешь ей в ее просьбе. Могу лишь добавить, что я, со своей стороны, также был бы очень благодарен за эту услугу, так как Рут Кэрью и ее сестра наши, и моей жены добрые друзья, и все, что касается их, волнует также и нас. Всегда твой, Чарли». Письмо было прочитано. Последовало долгое молчание, такое долгое, что доктор Челтон наконец негромко произнес «Так что же, Полли?» Она по-прежнему молчала, но, внимательно взглянув ей в лицо, он заметил, что ее губы, недавно упрямо сжатые, теперь дрожали. Он подождал, пока она заговорит. «Как скоро, ты думаешь, они ожидают ее?» — спросила она наконец. «Доктор Чилтон слегка вздрогнул помимо воли. — Ты хочешь сказать, что отпустишь ее?» — воскликнул он. Жена взглянула на него возмущенно. «Что за вопрос, Томас? Ты думаешь, что после такого письма...» Я могла бы не отпустить ее? И разве не просит нас об этом также сам доктор Эймс? Неужели ты думаешь, после всего, что этот человек сделал для Полианы, я могу в чем-нибудь ему отказать? Дорогая, надеюсь лишь, что ему не придет в голову попросить тебя саму, пробормотал супруг с годичным стажем, лукаво улыбнувшись. Но жена лишь посмотрела на него с укором, которого он вполне заслуживал, и продолжила. Можешь написать ему, что Полианна приедет и попроси, чтобы мисс Уэтерби сообщила нам, когда они могут принять девочку. Разумеется, это должно произойти не позднее 10 сентября, то есть до нашего отплытия в Европу. Я лично хочу убедиться в том, что Полиане будет хорошо в их доме. Когда ты скажешь об этом Полиане? Наверное, завтра. И что именно ты ей скажешь? Пока еще не знаю, но, разумеется, не больше, чем будет совершенно необходимо. Так или иначе, мы не должны испортить Полиану, а ведь ни один ребенок не может остаться неиспорченным если вобьет себе в голову, что он нечто вроде... вроде бутылочки с лекарством, — подсказал доктор с улыбкой. — Вот именно! — вздохнула миссис Чейлто. — В том-то все и дело, что она не догадывается о своем даре. — И ты это знаешь, дорогой! — знаю, — кивнул муж. Ей, конечно, известно, что мы, и я, и половина городка играем с ней в ее игру, и что мы удивительно счастливы, именно потому что играем. Голос миссис Челтон чуть трогнул, но затем она продолжила тверже. Но если бы она сознательно попыталась быть кем угодно, но только не самой собой, естественной, веселой, счастливой маленькой девочкой, играющей в игру, которой научил ее отец, то было бы, как сказала мисс Уэйтерби, невыносимо Поэтому в любом случае я не скажу ей, что мы отправляем ее в Бостон с целью утешить и ободрить миссис Кэрью, заключила миссис Чилтон, решительно поднимая с кресла и откладывая в сторону свое рукоделие. «Я думаю, что ты совершенно права», — одобрительно отозвался доктор. Полианна узнала о том, что ее ожидает только на следующий день, и произошло это так. «Дорогая моя», — начала тетка, когда они остались вдвоем, — «не хочешь ли ты провести эту зиму в Бостоне?» «С тобой?» — Нет, я решила поехать в Германию с дядей. Но миссис Кэрью, хорошая знакомая доктора Эймса, приглашает тебя к себе на всю зиму, и я согласна тебя отпустить. Лицо Поляны сделалось печальным, но в Бостоне не будет ни Джимми, ни мистера Пендельтона, ни миссис Сноу, никого из знакомых. — Да, дорогая. «Но когда ты сюда приехала, ты ведь тоже их не знала?» Поляна неожиданно заулыбалась. «Ну, конечно же, тетя Поли, я их не знала. И это значит, что в Бостоне тоже есть какой-нибудь Джимми или мистер Пендлетон или миссис Сноу, которые ждут, чтобы я с ними познакомилась. Правда?» «Конечно, дорогая. Тогда... «Я могу этому радоваться. Мне кажется, тетя, ты теперь умеешь играть в игру лучше, чем я. Я никогда не думала о людях, которые живут там и ждут, когда я с ними познакомлюсь. И к тому же их там так много. С некоторыми я уже познакомилась два года назад, когда была там с миссис Грей. Мы останавливались в Бостоне на целых два часа по дороге суда